Джин взглянул на эту женщину и сказал, «О, владычица благородных! О, ты, кого я похитил в ночь свадьбы! Я хочу немного поспать!» И он положил голову на колени женщины и заснул. Она же подняла голову и увидела обоих царей, сидевших на дереве. Тогда она сняла голову джина со своих колен и положила ее на землю, и, вставши под дерево, сказала братьям знаками, «Слезайте, не бойтесь, Ифрита!» И они ответили ей, «Заклинаем тебя Аллахом, избавь нас от этого!» Но женщина сказала, «Если не спуститесь...» я разбужу Ифрита, и он умертвит вас злой смертью. И они испугались и спустились к женщине, а она легла перед ними и сказала, «Вонзите да покрепче, или я разбужу Ифрита». От страха царь Шахрияр сказал своему брату, царю Шахзыману, «О, брат мой, сделай то, что она велела тебе!» Но заман ответил, «Не сделаю. Сделай ты раньше меня». И они принялись знаками подзадоривать друг друга. Но женщина воскликнула, «Что это? Я вижу, вы перемигиваетесь. Если вы не подойдете и не сделаете этого, я разбужу Ефрита». И из страха перед женом оба брата исполнили приказание. А когда они кончили, она сказала «Очнитесь». И, вынув из запазухи пазухи кошель, извлекла оттуда ожерелье из пятисот перстней. «Знаете ли вы, что это за перстни?» — спросила она. И братья ответили «Не знаем». Тогда женщина сказала, «Владельцы всех этих перстней имели со мной дело на рогах этого ифрита. Дайте же мне и вы тоже по перстню». И братья дали женщине два перстня со своих рук. Она сказала, «Этот ифрит меня похитил в ночь моей свадьбы» и положил меня в ларец, а ларец в сундук. Он навесил на сундук семь блестящих замков и опустил меня на дно ревущего моря, где бьются волны, но не знал он, что если женщина чего-нибудь захочет, то ее не одолеет никто, как сказал один из поэтов. Не верь посулам жен и дев, их легким уверением. Ведь их довольство или гнев подвластны вожделением. Под их любовью показной скрывается измена. Цени их малую ценой и берегись их плена. Ведь дьявол женщины играя, Адама выдворил из рая. Услышав от нее такие слова, оба царя до крайности удивились, и сказали один другому, «Вот и Фрид, и с ним случилось худшее, чем с нами. Подобного не бывало еще ни с кем». И они тотчас ушли от нее и вернулись в город царя Шахрияра, и он вошел во дворец и отрубил голову своей жене и рабам, и невольницам.